Глава 39. Собрание героев Костиграда Человек этот был очень массивен. Кажется, в нашу прошлую встречу он был меньше. Мне тогда довелось принимать задания от властителей Костиграда. Тогда он еще мог стоять на своих ногах. Сегодня же он опирался на спинку своей переносной кровати. Его ножки выглядели небольшими в изящных мягких сапожках. Буржуа, в богатых замшевых черных одеждах, вышитых золотыми нитями, в круглый идущий по кругу красными и белыми лоскутами, надутый как дюмпаны торжественной тканевой шляпе. Он, возлежащий на подушках с огромным перстнем и вставленным в него рубином, больше похожим по размеру на глазное яблоко, поднял кубок, приветствуя собравшихся в першественном зале. Всем вошедшим вручили металлические кубки поменьше, золотой был только у него. Девушки стояли при входе с подносами и с радостью протягивали красный винный напиток. Владетель тоже взял один из таких простых и встал рядом возле места, где возлежал буржуа. Он, защитник города, вошел вместе с собравшимися здесь наемниками и рыцарями, продемонстрировав всем таким образом свое происхождение. «Да начнется пир!» — приподнял владетель кубок, и все люди в зале тоже повторили его действия. Знать и собравшиеся слуги приветствовали вошедших, также подняв высоко над головой бокалы в честь героев турнира и охотников. «На весь мир!» — продолжили традиционную фразу проходчики по серой земле и собравшиеся. Такова традиция с самого первого короля, что прибыл на эти земли на рассвете. Тогда весь мир земель Тересии ограничивался его замком и окрестностями. Обтянутый вокруг неброницаемым пологом неведения, он требовал новых героев и его исследователей, и оттуда, по легендам, и пошла эта традиция. Первыми за свой почетный стол сели рыцари. Из девяти благородных, вышедших из замка Фианод, здесь было всего пять. Еще двое представителей знати нагнали нас уже после победы над Тихоходкой. Точно, не хватало белого рыцаря и кого-то еще. Я никак не мог вспомнить столь значимую фигуру. К рыцарям подошел владетель и задал вопрос. Даже здесь они общались короткими фразами. Их выдержка была монументальной. Похоже, их тоже что-то волновало, но в ответ на вопрос рыцари лишь пожимали плечами. «Для нас, охотников, здесь было 14 мест, но занято оказалось только 6. Мы сели ровно так, как сидели в замке Феонот. Такова традиция. Разговаривать не хотелось». Напротив горе ветра, урната, медведя и тацента было пусто. И только напротив меня сидела Арса. Лучший из нас сидел вообще один. По поверью, он и не может просто так умереть. Это и благословение, и проклятие. Прислуга, основавшая вокруг, раскладывала яство. Положили они и не прошедшим путь до конца в знак почтения. Это была большая честь, учитывая постоянную нехватку города в продовольствии. Я сидел за столом, и краем уха слушал придворные интриги. Дворяне стояли у правой и левой стен, как и их дамы. Их столики предусматривали возможность стоять за ними. Странный светский этикет костиграда для торжественных приемов. «Говорят, что владетель Фианота поставит свою старшую дочь во главе своего замка», — утверждал дворянин. «Неужели такое возможно?» — удивился другой придворный. «А что делать? Его оба сына погибли на севере в горах при битве с сирением. Слышал, что одна из крепостей пала, и ужасы за горе хлынули через брешь». Показал руками рассказчик, каким потоком нечисть лезет на юг. «Какие страсти!» — воскликнула впечатлительная девушка, раздающая вино, случайно услышав это. «Вот тогда они и погибли, помогая отбить укрепление, но хранителя тоже не спасли», — опустил голову дворянин. Дальше за общими столами расселись наемники. Их тоже осталось как-то не очень много. Буржуа всматривался в собравшихся и не спрашивал ничего, пока все не сядут. Обведя взглядом всех пирующих, он, наконец, спросил. «Но где же Ульрих?» Его голос был высок и мягок, свойственный лишь толстякам. «И вот теперь я вспомнил. Точно! Не хватает же зеленого рыцаря!» Рыцари качали головами и смотрели в нашу сторону. Наемники переглядывались друг с другом, но только разводили плечами. Один из благородных посмотрел на меня, но я покачал головой и отвел взгляд. И тогда лучший из нас встал и склонил голову. «Боюсь, я вынужден поведать вам печальную историю». Подбоченец на левую сторону и поставив бокал на стол, охотник на остылых раскрыл правую ладонь и осмотрел собравшихся. «Я прибыл тогда в деревню, немного не доезжая до бурлящей котловины». Местные жители, когда я спросил их о том, есть ли какая нужда, ответили мне, что уже отправили рыцаря и наемников, приехавших вместе с ним на гору, чтобы они убили чудище, что мешало деревенским жителям набирать воду возле пресного озера. По описанию, я догадался, что там поселился искаженный отшельник, достаточно редкое порождение полога неведения. Воды явно не хватало. Еще подъезжая, я заметил, что их посевы начали сохнуть, не успев вызреть до конца. Услышав об отряде Ульриха, я пустил вскач своего жеребца. Хотелось посмотреть на место битвы. Однако, приближаясь, я услышал звуки боя. Почти все наемники уже были мертвы. Только один еще пытался убежать в мою сторону. «Беги!» — крикнул он мне. За чадящим панцирем чудища и смогом, курящимся вокруг, было плохо видно, но, кажется, это и был зеленый рыцарь. И стоял он на краю обрыва. Взметнув огненный хлыст одной из своих лап, медузоподобный огненный отшельник разбил керасу. В это мгновение смог раступился, и я увидел, почему рыцарь не уходит с того места. В одну из латных ног у Ульриха впился медвежий капкан. Возможно, жители той деревни поставили в надежде поймать измененного отшельника с его помощью. Лучший из нас провел рукой по гладкому, как у юноши лицо. Борода у него не росла совсем, как и усы. Заметив меня, искаженный отшельник вкопал свои хлысты в землю и открыл крышку своего панциря, во все стороны выплевывая огненные снаряды. Убегавший наемник сгорел, я с трудом увернулся от двух пылающих ядер. Но в то же самое время еще один снаряд летел в зеленого рыцаря. Я никак не мог ему помочь. Однако Ульрих не сразу заметил летящий снаряд. Он бросил свой двуручный меч и разбил раковину. Лучший из нас поднял своё оружие, которым сражался у святилища на обе руки, и продемонстрировал всем собравшимся. И только потом в отчаянии, в латах с капканом прыгнул с обрыва в озеро. Снаряд оказался непростым, изменил траекторию и полетел прямо за ним. Пробитая раковина дала мне возможность нанести удар в уязвимое место чудища, благодаря чему я держал победу над ним. Я подошёл к краю и нырнул, но в этом месте было слишком глубоко. «С тех пор этот двуручь со мной», положил лучший из нас массивный двуручный меч на стол. Когда лучший из нас закончил, царило гробовое молчание. И тем было неожиданное появление в дверях виновника истории. Улерих стоял и улыбался, взяв под руку свой шлем. На нем не было керасы. Одежда вся промокла, казалось, что он не так давно вылез из воды. Приглядевшись, я различил следы от угольной пыли. Два стражника отпрянули от него, словно чего-то испугавшись. Его улыбка блистала и стала еще шире, озаряя всех своим теплом. Буржуа даже привстал на своем месте. «Как?» В наступившей тишине раздался вопрос лучшего из нас. Я догадался. Он проехал через водопады очищения, поэтому и был мокрым. «Дружище, я видел, как ты нырял за мной, но я не мог ничего сделать и никак подать сигнал с глубины». «Все дело в том, что чудовище душило гарью, и я выпил бездыханный настой. У нас в озерном городе часто под воду надолго уходят охотники за речным жемчугом с его помощью, потому когда я упал под воду, мне не потребовалось дышать. Я увяз вылей и вышел много времени спустя. И, скажу честно, сложнее всего было найти себе жеребца, который доставил бы меня сюда. Лучший из нас перепрыгнул через скамью и торжественно протянул двуручный меч». Буржуа захлопал в ладоши и поднял кубок. «Нальем кубки в честь чудесного спасения!» «Наполним кубки! Все! В честь Ульриха Зеленого Рыцаря!» раздалось со всех сторон. «В честь Ульриха Выжившего!» — закричали наемники. «В честь Ульриха Прошедшего до конца!» — закричали охотники. «В честь Ульриха Луча Заката Света Йоткейма!» сказал один из жрецов Хота, стоящий в числе знати. Все замолчали, услышав эти слова, а потом разразились радостными криками, снова наполняя кубки. В моих ушах же стояли слова пророчества, то, что сказал Оракул, когда мы уже выходили в путь от нее. Она сказала нам так. «Поспеши, еще будет луч заката перед тьмой». Я думал, эти слова могут относиться к моей битве с кромешником, но теперь это было неочевидно. На секунду мне показалось, что бой продолжается. Я услышал такой же звук, словно мечи когти схлестнулись. Я обернулся, но это лишь наемники дружно чокнулись кубками. Я случайно положил руку к своим одеждам. Нащупал что-то твердое в кармане. Записка на плотно сложенной бумаге. С нее-то и начался мой путь. Я знал, что внутри этой рваной и запятнанной бумаги. Внутри этой записки поместилась скорбь и досада. Стойкое чувство липкого страха не покидало меня. Мне казалось, что возле раскрытой двери стелются тени. Там за ними было темно. Факелы все без исключения кто-то потушил в коридоре. Я увидел, как кто-то несется в пиршественный зал, словно подгадав момент, когда я посмотрю. Он появился из-за поворота. Все факелы в зале дернулись от порыва воздуха. От этого совпадения мне стало не по себе. Звон кубков и возгласы наемников, подхвативших Ульриха в воздух, доносились, как из-под воды. Гонец ворвался в круг света, он поднял встревоженные глаза на собравшихся, он кого-то искал. Его не сразу заметили, постепенно воцарилась тишина. Все застыли в ожидании. Ульрих замер, пожимая руку владетелю. Наконец, человек нашел взглядом буржуа. — Господин! — он задыхался. Было видно, что он бежал весь долгий маршрут. Возникла долгая пауза. Человек старательно разворачивал мокрые и с кровавыми пятнами листы бумаги. Даже отсюда я видел, что край записки обгорел. Тонкая струйка крови потекла через нос гонца, орошая верхнюю губу, разливаясь по ее трещинам. Он начал рвать себе одной рукой грудь, и все его тело покрыл липкий пот. С мольбой гонец посмотрел на владетеля. Тут же его подхватили два целителя, пытаясь привести человека в себя. Они положили гонца на спину, и он стал от этого задыхаться, попытался снова подняться, а затем захрипел и неподвижно замер. Разведя руками, лекари посмотрели на владетеля. Разрыв сердца, ничего сделать уже нельзя. Владетель Костиграда приблизился и взял письмо. Он покачал головой и развернулся, в его руках был лист бумаги. Глаза лорда протектора вцепились в строки. Он вздрогнул, посмотрел на буржуа. Правители города обменялись встревоженными взглядами. Снова вернувшись к листку, владитель начал читать для всех, оказавшихся в зале.